Глава двадцать пятая Мы застыли на месте, пожирая его глазами, а он вдруг захихикал. Возможно, он собирался разразиться хохотом, но из его горла вырвалось лишь жалкое хихиканье. «Если я выгляжу несколько необычно, — сказал он, — это потому, что я здесь не весь. Я частично вернулся домой». Теперь, когда наши глаза немного привыкли к полумраку, мы разглядели его получше. Он был скрючен, кривобок и как-то даже маловат для человека. Он был невероятно худ, одна рука короче другой, а лицо перекошено и деформировано. И однако же одежда сидела на нем как влитая, словно была сшита с учетом всех его физических недостатков. «Но то есть еще одна причина», — заметил я. Вы ведь лишились своей модели. Я порылся в кармане пальто и выудил маленькую куклу, которую подобрал на полу в подвале усадьбы Белмонт. Я далек от того, чтобы использовать это вам в ущерб, сказал я. Я швырнул ему куклу, и, несмотря на скудное освещение, он ловко поймал ее укороченной рукой. И едва кукла коснулась его пальцев, она моментально растворилась в нем, словно его тело или рука были ртуом который в мгновение ока всосал ее. Его лицо обрело симметрию, руки сравнялись в длине, бесследно исчезла кривобокость, но зато одежда теперь сидела на нем прискверно, а короткий рукав пиджака едва прикрывал половину руки. И он все еще был меньше, гораздо меньше того этого, до которого я помнил. — Благодарю, — сказал он, — это помогает. С ней... Значительно легче сохранять свой облик, не нужно так сосредоточиваться. Рукав вырастал на глазах, постепенно закрывая руку. Менялась и остальная одежда, приспосабливаясь к новой форме его тела. хлопот не берешься с этой одеждой», — скользь заметил он. «Вот почему в вашей конторе, в той, что в центре города, собран такой богатый гардероб». Это его слегка ошеломило, но он тут же опомнился. — Ах да, ведь вы же и там побывали. Просто я запамятовал. — Должен сказать, мистер Грейвс, что вы весьма оперативны. — Профессиональное качество, — объяснил я. — А кто это с вами? — Простите, забыл вас представить. — Мисс Кейн. — Мистер Эдвуд. Эдвуд воззрился на нее. — Надеюсь, вы не обидитесь, если я скажу, что никогда не встречал более бестолковая система воспроизведения себе подобных чем ваше человеческая а нам она нравится заявила джой наш такая нескладная и громоздкая возразил он вернее вы сами сделали ее такой загромоздив обычаями и нравственными установками полагаю что в других отношениях она безукоризненна вам это конечно неизвестно заметил я мистер Грейвс», — произнес он «Вам должно быть понятно, что, копируя ваши тела, мы вовсе не обязаны заниматься всеми видами деятельности, вытекающими из функций этих тел». «Копируйте наши тела», — проговорил я. «Может, кое-что еще? Скажем, бомбы, которые подкладывают в машины?» «Безусловно», — согласился он. «Это проще простого. Или капканы, которые устанавливают перед дверью. О, это тоже простой механизм». Как вы понимаете, в нем нетрудно разобраться. Вот если что посложнее, это уже не по нашей части. — Но почему именно капкан? — спросил я. — Ведь вы себя этим выдали. До этого я даже не подозревал о вашем существовании. Мне во сне не снилось, что на свете могут быть такие, как вы. — Если бы не капкан, вы бы все равно узнали о нас, — сказал он. — Вы из тех, кто способен сообразить что к чему. Дело в том, что мы взяли вас на заметку. Мы изучили вас куда лучше, чем вы сами. Мы знали, на что вы способны, и как, вероятнее всего, себя поведете. К тому же, мы немного осведомлены о событиях ближайшего будущего. Правда, это бывает не всегда, но случается, что мы их можем предсказать. Есть ряд факторов. Добогадите вы, вас возьми, перебил я его. Вы говорите, что изучили меня. Но, конечно, не только меня, так ведь? Конечно. Мы знали кое-что а каждом из вас, а каждом, кто мог оказаться в таком положении, что рано или поздно догадался бы о нашем существовании. Сюда относятся репортеры, юристы, ряд чиновников государственных учреждений, крупнейшие промышленники и... И вы их всех разобрали по косточкам?» Он едва сдержал самодовольную усмешку. «Всех без исключения». И взяли под прицел не только меня. «Что за вопрос?» Таких, как вы, оказалось, не так уж мало. А потом появились капканы, бомбы и... «О, самые разнообразные приспособления заверил он меня. «Вы их убили!» — взорвался я. «Если вы настаиваете, назовем это так. Однако, чтобы вы не слишком фарисействовали, считаю своим долгом напомнить, что вы вернулись сейчас сюда с твердым намерением вылить в раковину какую-нибудь кислоту». «Не спорю» согласился я но теперь мне ясно что это ничего бы не дало вполне возможном сказал этот вот что вы бы меня уничтожили если не полностью то по крайней мере большую часть моей персоны я ведь сидел в канализационной трубе я бы избавился от вас сказал я но нет остальных что вы имеете в виду спросил он уничтожишь вас А ваше место займет другой Этвуд. Стоит только вам захотеть, и в любой момент может появиться другой Этвуд. Честно говоря, я не вижу смысла в бесконечном уничтожении Этвудов, если на случай необходимости вас всегда есть под рукой запасной». «Право не знаю», — задумчиво проговорил Этвуд. «Никак не постигну вашу породу». В вас, людях, есть нечто не поддающееся определению и, по-моему, совершенно бессмысленное. Вы устанавливаете для себя правила поведения, кропотливо разрабатываете модели своих убогих социальных систем, но вы не систематизируете самих себя. В какой-то момент вы можете проявить поразительную глупость, а в следующую секунду блеснуть гениальным умом. И самый страшный ваш порог, самое в вас ужасное — это молчаливая, прочно въевшаяся в вас вера в судьбу. Не в чью-нибудь судьбу, а именно в вашу. Даже думать об этом — это противно. А вот вы... — Вы бы не затаили на меня зла, облея я вас кислотой, — заметил я. — Отчасти вы правы, — согласился Эдвуд. Вот — В том-то и разница, — сказал я. — Та разница, которая вам не мешает принять во внимание. Я ненавижу вас или вам подобных. За попытку убить меня, и в той же степени, может даже сильнее, я ненавижу вас за то, что вы убили моего друга. «Докажите это!» — вызывающим тоном потребовал Эдвуд. «Что значит «докажите»?» «Докажите, что я убил вашего друга. Насколько я понимаю, это истинно человеческий подход к такого рода вопросам. Вам удается безнаказанно совершать любые преступления, если никто не докажет, что это ваша работа». Кроме того, мистер Грейвс, вы смешиваете различные точки зрения. Они ведь меняются в зависимости от условий. Иными словами, есть места, где убийство не считается преступлением. Вот именно, — подтвердил Эдвуд. Судорожно мигало пламя спиртовки, и по комнате метались изменчивые тени. Я вдруг подумал, как обыденно и банально выглядит наша беседа. Мы двое, обитатели разных планет, и продукты совершенно не цивилизаций, разговариваем друг с другом так, словно оба мы люди. Возможно, это и так, потому что то, другое существо, кем бы оно ни было, приняло облик человека и усвоило человеческую речь, поступки и до некоторой степени даже человеческие взгляды. Интересно, подумал я. Возникла бы подобная атмосфера, если бы с нами разговаривал лежащий на табурете кегельный шар, как, скажем, беседовал с нами пёс, не двигая по-человечьей губами. И могло бы существо, которое пусть на краткий период, на всё-таки стало Этвудом, рассуждать так легко и свободно, если бы оно не впитало в себя колоссальное количество сведений, хотя бы самых поверхностных о Земле и человеке. Мне захотелось узнать, как долго находятся на Земле эти пришельцы и сколько их здесь. Хоть может, долгие годы они не только терпеливо набирались знаний, но одновременно проникались самим духом Земли и человека, изучая социальные структуры, экономические системы и организацию финансов, Я прикинул, что на это, должно быть, потребовалось немало времени. Потому что с самого начала им наверняка пришлось заниматься не одним только сбором информации. Углубившись в лабиринт наших законов о собственности, наших правовых систем и коммерческих операций, они, вероятно, столкнулись с факторами не просто незнакомыми, а совершенно им чуждыми. Джой схватил меня за руку. «Пойдем отсюда», — сказала она. «Мне что-то не нравится этот тип». «Мисс Кейн», — проговорил Эдвуд. Мы вполне допускаем, что вы можете испытывать к нам неприязнь. Сказать по правде мы не придаем этому никакого значения. Сегодня утром говорила с одной семьей. Эти люди от отчаяния потеряли голову, — сказала Джой. И все из-за того, что им негде жить. А вечером мне встретилась другая семья, которую выбросили на улицу, потому что глава семьи остался без работы. Такого рода события происходили на протяжении всей вашей истории. — изрек Эдвард. — И вы меня не переубедите. Я читал труды по вашей истории. положение которое мы создали, нет ничего нового. Напротив, для вас, людей, оно очень и очень старо. Поверьте, мы действовали честно, свято чтили букву закона. На миг мне показалось, что мы все трое играем старинную комедию нравов, в которой, чтобы ярче оттенить заложенную в пьесе идею, Чудовищно преувеличены основные пороки человечества. Я почувствовал, как Джой крепче сжала мне руку и понял, что до нее, видимо, только что по-настоящему дошло, насколько аморален наш собеседник. А может, она еще осознала, что это существо, этот Эдвуд, не более чем зримая проекция бесчисленной могучей орды других пришельцев пожелавших отнять у нас землю. За существом, сидевшим на табурете, словно виделась алчная, всепожирающая тьма, налетевшая с какой-то далекой планеты, чтобы уничтожить человека. И хуже того не только самого человека, но и все творения его рук, все дорогие его сердцу мечты, пусть несовершенные, как, впрочем, все мечты человечества. Я вдруг понял, что величайшая трагедия не в гибели самого человека, а в гибели всего того, за что человек боролся, того, что создал и того, что еще собирался совершить в будущем. Несмотря на возмущение или даже ненависть, которую может испытывать по отношению к нам человеческий род, произнес Этвуд, объективно, Мы не совершили ни одного противозаконного действия, даже если исходить из вашей собственной концепции правомерности тех или иных поступков. Ни один закон не запрещает кому бы то ни было, даже пришельцам, приобретать собственность или владеть ею. Вы сами, друг мой и ваша дама, имеете полное право купить все, что вашей душе угодно. Вы можете скупить и, если такова ваша цель, владеть ею, Всю имеющуюся в мире собственность. «Это отпадает по двум причинам», — возразил я. «Одна из них — отсутствие денег, а другая...» «Это просто неприлично», — ответил я. «Ведь такое не принято. Пожалуй, есть еще и третья причина. Так называемые антитрестовские законы». «Ах, и это!» — протянул Эдвуд. «О них мы неплохо осведомлены и приняли кое-какие меры, не сомневаюсь». «Если смотреть в корень, — сказал Этвуд, — то единственное, что действительно необходимо для проведения подобной операции, — это деньги». «Вы так говорите о деньгах?» «Словно сама их идея для вас открытия», — сказал я, уловив это в его тоне. «Неужели деньги существуют только на Земле и нигде больше?» «Не будьте смешным», — отрезал Этвуд. «Разумеется, в космосе существуют». Своего рода торговли и, соответственно, средства обмена. Средства обмена, но не деньги, в вашем понимании. Здесь, на земле, деньги — это нечто большее, чем те бумажки и кусочки металла, которыми вы пользуетесь для обмена. Нечто большее, чем ряды цифр, выражающие их количество. Здесь, на земле, вы вкладываете в деньги такой символический смысл, которым не обладает ни одно из известных мне средств обмена. Вы превратили деньги в символ могущества и добродетели. А их недостаток вызывает у вас презрение и даже считается чуть ли не преступлением. Деньги для вас — это мерило человеческих качеств, мерило успеха, почти что святыня. Промолчи и он бы еще долго тянул эту волынку. вот так и подмывало произнести полновесную проповедь. Но я этого не допустил. «Взгляните на это дело с практической точки зрения», — сказал я. Прежде чем вы доведете свою операцию до конца, вам придется выложить огромную сумму денег, куда больше, чем вы заплатите за саму землю. Сумму, которая намного превысит ее стоимость. Вы будете увольнять людей с работы, лишать их крова, и кто-нибудь непременно попытается хоть как-то им помочь. Чтобы облегчить участь своих граждан, каждое правительство земли — разработает программа помощи учредит пособие а чтобы покрыть эти расходы возрастут налоги налоги которые учтите будут взиматься с приобретенной вами собственности вы выбрасываете людей с работы вы отнимаете у них жилье окей забота они все равно ляжет на ваши плечи и чтобы помочь вам придется платить налоги я вижу с издевкой проговорил это вот что от жалости к нам у вас прямо сердце обливается кровью «С вашей стороны это так гуманно, я вам глубоко за это признателен». «Но вы терзаетесь понапрасну. Мы будем платить налоги с превеликой охотой». «Вы можете свергнуть правительство», — сказал я, — «и тогда не будет никаких налогов». «Впрочем, вы, наверное, уже подумывали об этом». «Конечно нет», — отрубил я тут. «Такое нам и в голову не придет, ведь это незаконно. А мы, друг мой, законы не приступаем» это было из рук вон плохо. Хуже не придумаешь. Потому что под контролем пришельцев окажутся все природные богатства, вся земля. Все, что на этой земле выстроено. И не землю, ни все остальное они не будут использовать по прямому назначению. Не будут пахать, не будут выращивать урожаи. Не повернется ни одно заводское колесо. В шахтах остановится добыча руды. Прекратится рубка леса. Люди лишатся не только своей собственности, но и всего, что они унаследовали от предыдущих поколений. Вместе с землей, заводами, работой, вместе с магазинами и товарами уйдут надежды, стремления, стимулы и вера. Все, что делало человека человеком, в принципе не так уж важно какое количество собственности приобрели на земле пришельцы им совсем не обязательно скупить все необходимо только остановить промышленное производство подрезать торговлю и подорвать основы финансовой системы то что пришельцы скупали жилые дома по сути дела не имело особого значения если они преуспеют в остальном четыре стены которые человек зовет своим домом станут его могилой Одно из двух. Либо жилые строения приобретались только с целью устрашения, либо, и это было в равной степени вероятно, решительцы до сих пор еще не поняли, как мало им нужно потратить усилий, чтобы нанести решающий удар, чтобы не дать людям умереть с голодом. По возможности обеспечить им крышу над головой будут, конечно, выдаваться пособия и разрабатываться программы помощи. А уж деньги на пособие найдутся, потому что племя пришельцев с радостью будет платить налоги. Но при таком положении вещей деньги совершенно обесценятся и потеряют силу. Не все ли равно, сколько стоит картофель или булка, если съедена последняя картофелина и нет больше муки, чтобы испечь хлеб. Когда люди разберутся в обстановке, они ринутся в бой, чтобы вернуть утраченные богатства. На борьбу поднимутся не только народные массы, но и правительство Однако к тому времени пришельцы, несомненно, подготовятся к обороне и, возможно, придумают такое, о чем сейчас и не догадаешься. Не исключено, что они прибегнут к стратегии выжженной земли, придав огню или как-нибудь иначе уничтожив жилые строения, заводы и все остальное, чтобы человек не мог вновь завладеть тем, с помощью чего он добывал себе средства к существованию. И тогда человеку останется бороться только за землю. Но ведь одной лишь голой земли ему недостаточно. Я был уверен, что если немедленно предпринять какие-нибудь действия, с пришельцами еще можно разделаться. Но для этого необходимо, чтобы люди с готовностью, безоговорочно поверили в то, что все это не выдумка, а происходит на самом деле, но ведь никто не поверит. Я с горечью вынужден был признать, что весь жестокий смысл этой ситуации полностью дойдет до сознания людей только тогда, когда мир будет ввергнут в хаос, а к тому времени, увы, будет слишком поздно. И стоя там, я понял, что потерпел поражение, и вместе со мной потерпел поражение весь мир. Уэллс некогда писал, о вторгшихся на землю пришельцах. И после него еще немало писателей изощряли свою фантазию, рассказывая о нашествиях инопланетных жителей. Но ни один из них, подумал я, даже не приблизился к истине. Ни один из них не сумел предугадать, как это произойдет в действительности. Как та самая система, которой мы ценой таких мучений создавали веками, теперь обернулась против нас. Как свобода... Право собственности оказалось ловушкой, которую мы сами себе уготовили. Джой потянула меня за руку. «Ну, пойдем же», — сказала она. Мы повернулись и направились к двери. За нашей спиной раздался смешок Этвуда. «Загляните ко мне завтра», — бросил он мне вслед. «Кто знает». «Может, мы с вами еще столкуемся?»